Я поднесла палец к Сережкиным губам и прошептала. — Не торопи события. — Но, тем не менее, с каждым разом я влюбляюсь в тебя все больше и больше. Увидев, что мимо нас проходит босой мужчина в костюме Пьеро с бутылкой джина и пьет прямо из горла, мы оба обернулись, и Сережка спросил. — Эй, Пьеро, а ты веришь в любовь с первого взгляда? К нашему удивлению, заметно подвыпивший Пьеро оказался русским. Он остановился, глотнул Джина и кивнул. «Верю. Особенно на сказочной Ибице. У меня тут каждый день любовь с первого взгляда». «Да ты такой любви обильный, Я говорю тебе настоящей любви». «А разве любовь с первого взгляда бывает настоящей?» «Думаю, да», — ответил Сергей. «Просто на Ибице очень сильно играют гормоны». Пьеро сел рядом с нами и стал рисовать босыми ногами различные фигурки на песке. Любовь с первого взгляда — это самая лучшая таблетка от депрессии и глоток живительной влаги. Ибица разжигает в нас страсти и подталкивает к самым необдуманным и непредсказуемым поступкам. Морской воздух пьянит и лишает рассудка. Тут все события проносятся со стремительной скоростью. Происходит чрезмерный всплеск эмоций, и каждый проведенный здесь день окрашивается в яркие цвета. Лично у меня от солнца, как и у многих из нас, происходит гормональный взрыв. Танцующие красотки отдаются поглощающие страсти без оглядки, не думая о своем моральном облике. На черта он здесь нужен, этот моральный облик. Он и в Москве всегда стал. Здесь завязываются отношения, которые ни к чему не обязывают. У двух встретившихся на танцполе людей нет никаких обязательств по отношению друг к другу. Это позволяет без каких-либо комплексов реализовать свои самые смелые фантазии. Здесь слишком много соблазнов, красивых полуголых тел, романтики и прогулок под звездами. Кто-то называет эти отношения сказкой, и я в том числе. Здесь нет проблемы рутины, здесь все живут одним днем и стараются не говорить о прошлом и будущем. По ночам все отдаются безудержной страсти и понимают, что этим отдыхом правит романтика. Под этим ласковым солнцем никто из нас не застрахован от любви с первого взгляда и волнующего интимного приключения. Лето без летнего романа — это не лето. Особенно на развеселая Ибица. Пьеро сделал несколько глотков джина и продолжил. «Так что любовь с первого взгляда — это для любого отдыхающего заряд бодрости на весь год». Тут все принадлежит только ему, его величеству, господину Случаю. Любовь с первого взгляда приносит нам невиданный всплеск эмоций и придает нашей жизни новые краски и ощущения праздника. Современные девушки едут на Ибицу, как на настоящую охоту, ставя свои капканы на самых богатых и влиятельных мужчин. Лично для меня Ибица — это наркотик. Я уже не могу жить без так называемой «летней дозы» и трачу свои сбережения на ежегодные поездки за утраченными зимой иллюзиями. Если в реальной жизни у мужчины и женщины есть время для того, чтобы получше узнать друг друга, то на ибице этого времени нет. События развиваются со стремительной скоростью. Тут на каждом шагу наваждение. Мы только знакомимся друг с другом, и нам начинает казаться, что мы знаем друг друга много лет. Эти слова укололи меня в самое сердце. Мне бы не хотелось, чтобы наша с Сергеем связь была лишь наваждением. «Через час знакомства нам начинает казаться, что мы знаем про нашего избранника почти все», — продолжил свою мысль Пьеро. «Самое главное правило полноценного отдыха — это никогда ни о чем не жалеть. Нужно просто уступать своей страсти, потому что она может довольно быстро закончиться». Страсть, как и любовь, дама капризная. Секс на этом острове надо воспринимать как элемент хорошего отдыха. Главное — увести с только положительные эмоции и хорошие воспоминания. — Пьеро, ты говоришь не о любви с первого взгляда, а просто о страсти, — грустно заметил Сергей. — А разве это не одно и то же? — Вот потому, что ты так рассуждаешь, ты и один. — Я один, потому что мне попадаются одни меркантильные девушки — объяснил нам Пьеро. «А сюда другие не приезжают», — усмехнулся Сергей. «Я ищу. Я вот сегодня влюбился с первого взгляда в одну красивую девушку по имени Катя, подарил ей розу и поведал печальную историю о том, как Карабас-Барабас увел мою любимую девушку Мальвину. Хотелось, чтобы в ней проснулся ребенок, и она оценила мои красивые сказочные ухаживания». Думал, мой костюм произведет на нее неизгладимое впечатление. Но Катя усмехнулась и произнесла фразу, которая ранила меня прямо в сердце. «Послушай, придурок, ты зачем этот карнавальный костюм надел? Думаешь, тебе кто-то на халяву даст? Костюм купил и достаточно? Ты хоть пугалом нарядись, этот номер у тебя не пройдет. Если хочешь секса, то так единая — пятьсот евриков в час. Два часа — восемьсот». Скидок нет даже таким идиотом, как ты. Вот тебе и любовь с первого взгляда. Мне стало жаль эту Катю. Она очень красивая, яркая, выделяется даже в самой пестрой толпе. Но она так одинока и боится любви и человеческой близости, — покачал головой Пьеро. Она боится того, что ее приласкают и оттолкнут. Катя ищет не отношения, а мешок с деньгами. Она хочет мужчину, за которым можно укрыться и которому можно подарить свои чувства, но среди мешков с деньгами таковых нет. Она еще так молода, но так щедро себя раздаривает. Ее глаза холодны, пусты и похожи на калькулятор. Я заглядываю в них и вижу цифры. Но я не пал духом от того, что она не оценила моего чистосердечного порыва. Я все равно буду искать свой алмаз даже в этой грязи. «Любому алмазу нужна оправа». — заметил Сергей. — А правой будет моя любовь и чистое сердце. — Дай Бог тебе счастье. Только не дари девушкам по одной розе, — сказал ему напоследок Сергей. — Лучше вообще не дари. Ты можешь экономить на чем угодно, но никогда не экономь на цветах. В противном случае понравившаяся тебе девушка сэкономит на своих чувствах. Пьеро встал, отряхнул песок, бросил пустую бутылку в урну. «Извините, что отнял у вас время», — произнес он и пошел прочь. «Мне его жаль», — сказал Сергей. «Он живет только страстями. Все, о чем он говорил, не имеет никакого отношения к любви с первого взгляда». Сережка лег, положил мою голову к себе на плечо и прошептал. «Давай немного поспим, а то мы до виллы просто не доедем». «Прямо на песке?» «Это Ибица. Здесь можно все, и никому нет до этого дела». Знаешь, а я уже люблю этот остров. Его невозможно не любить. В него влюбляешься с первого взгляда. Романтично. Действительно, особенно если взять во внимание тот факт, что я являюсь обладателем роскошной виллы. Получается, что даже обладатели роскошных вилл могут поспать в мятой одежде на песке? Не могла не улыбнуться я. Еще скажи, как бомжи. Действительно, как бомжи. Демократия. Тем более ты никогда не сможешь позволить себе подобного в Москве. Мы не выдержали и рассмеялись.